20. Цитадель Гноров выглядела не просто неприступной. Алексей искренне удивлялся, что в это поражающее своей брутальностью сооружение в мирное время умудрялись проникать обычные путники. Казалось, что без помощи магии невозможно проникнуть за непомерную толщу крепостных стен. Прижавшись к крутым скалам, цитадель и сама являлась огромным скоплением вздыбившихся к небу скал. За зубцами стен виднелись еще более высокие башни смерцающими над их вершинами шарами. — Я даже предположить не могу, как мы возьмем эту крепость! — прошептал Хардар, слегка наклонившись в седле в сторону Алексея но теперь уверен, что ты найдешь способ сделать это. Алексей молча рассматривал крепость, ощущая, что странная уверенность действительно не покидает его. Он нисколько не сомневался сердцем, что цитадель падет к его ногам, хоть умом и не представлял, как этого добиться». Войско неторопливо подползало к выбранному для обустройства месту, и пусть оно не могло соперничать по численности с римскими легионами, но тогда как хвост все еще двигался маршем, передовые отряды уже начали деловито растягивать шатры и складывать костры. Промчавшись вдоль двигающейся колонны, к Алексею и его спутникам приблизился верховой орк из боевого охранения. «Владыка, нас быстро догоняет большой отряд воинов!» — обратился он к Алексею, склонив голову. «Не менее трех сотен бойцов!» «Странно!» — удивился Алексей, всматриваясь вдаль, но еще ничего не видя. — Какому народу они принадлежат? — спросил Хардар. — Они люди, господин, — уверенно ответил воин. — Большего сказать невозможно. — Это почему? — нахмурился орк. — Они не вооружены и одеты не как воины, а как простолюдины, и не несут ни гербов, ни штандартов, — пояснил дозорный. — Безоружные простолюдины! — Еще больше удивился Хардар. «Что же делать целому отряду безоружных простолюдинов в этих местах? Только слепой и глухой еще не знает, что тут идет война!» «Постой, Хардар!» – догадался вдруг Алексей, останавливая своего товарища жестом и поворачиваясь к дозорному. «Скажи, а не похожи ли они вот на этого нашего героя?» Спрашивая, Алексей кивком указал на зачарованно рассматривающего цитадель оборотня. Дозорный внимательно посмотрел на Зура и кивнул. «Как родные братья, владыка!» «Эй, Зур!» – закричал Алексей, отрывая оборотня от созерцания вражеской крепости. «Там твои родичи подошли. Иди встречай!»